Глава вторая. Митя взял ее за руку и повел себя как мужчина, то есть повел Варвару по коридору Ленфильма в павильон. Съемки в нем закончились. Остались неразобранные декорации, похожие на обломки средневекового замка. Позади них было натянуто полотно зеленого цвета, будто поляну поставили на бок. Варвара знала, что на таком фоне волшебники 3D-графики нарисуют любой кинообман. Она сочла, что для важного события обстановка вполне романтическая. Не пошлая, без излишеств, оригинальная. Не каждой девушке везет получить предложение в старых декорациях Дело ручек крошки везения, не иначе. Тут интересно, сказала Варвара, чтобы не разочаровать Митю. Простой смертный, попав на киностудию, должен восхищаться этой ерундой. А девушка тем более. «Что тут снимают?» «Мистический сериал про королей и драконов». «Что-то вроде «Игры престолов»?» «Да, только за 10 миллионов рублей», — мрачно ответил Митя. Варвара подумала, что не надо снимать сериал про драконов, если у продюсера бюджет всего 10 миллионов рублей. «Хватит нарисовать не слишком крупного крокодила. А еще семье должно кое-что перепасть. Кино кормит». Чтобы не испортить важный момент умной мыслью, она спросила. «Ты его снимал?» Так должна была поинтересоваться девушка, которая ожидает большего. «Нет, конечно. Я в таком бреде не участвую. Мы в соседнем павильоне снимаем». «Про что кино?» «Не кино, а сериал». — поправил наивность Мити. Как обычно, честные менты борются с нечестными. — Кто побеждает? — Рейтинг. Зритель хочет видеть победу добра над злом. Хотя бы у себя в телевизоре. Десятый сезон снимаем. Я тебе рассказывал. Митин сериал «На вкус Варвары» был не меньшим бредом, чем нарисованные драконы. Все девять сезонов. Трудно ожидать, что в десятом — Искусство стукнет кулаком по столу и строго скажет «Хватит! Стоп! Халтуре нет!» У продюсеров дети и любовницы. Их кормить надо. «О чём ты хотел поговорить?» — мягко подтолкнула она события. В этот момент Митя должен был коснуться кармана брюк, как делают мужчины в преддверии самого важного события в их жизни — Наверняка сунул в карман бархатную коробочку с колечком. «Будет делать предложение, как в фильмах», раз затащил в съемочный павильон. Ничего более умного ему в голову не придет. Отсутствие букета Варвару не смущало. Про руины Митя подумал, а про цветы забыл. Понять и простить волнение мужчины. В заветный карман Митя не полез и нахмурился. «Даже не знаю, как сказать». Его робость искупала его бестолковость. Варвара познакомилась с Митией в октябре. Он пришел в институт искать молодых актеров для эпизодических ролей в сериале, а нашел пустые аудитории. Все сидели на удаленке. Варвара случайно забежала в ректорат и наткнулась на Митю, который спросил, где тут актерские курсы. Он напоминал пушистого котенка-переростка, который свалился из окна и попал в пугающий мир. Варваре стало жаль робкого юношу, который оказался ассистентом режиссера по кастингу. То есть обязан поставлять на съемочную площадку исполнителей, чтобы они мелькнули в эпизоде и исчезли навсегда. Сериал как прожорливый дракон требовал новых жертв. Митя обязан был кормить его свежим актерским мясом. В институте такового не нашлось. В отчаянии ассистент по кастингу предложил Варваре попробоваться на эпизод. От такой чести она отказалась. Они стали встречаться. Что-то случилось. Прямо не знаю, Варя, как тебе объяснить. Фраза не совсем вписывалась в важное событие. Наверное, сейчас будет жалоба на очередное происшествие, в которое вляпался Митя, что становилось скучным. «Тебя опять грозят выгнать с сериала?» Судя по рассказам Мити, режиссеры, которые менялись от сезона к сезону, были капризными, злобными и привередливыми. Их не устраивали актеры, которых приводил ассистент. Они требовали фактурных и выразительных. Ну какая разница, кто там снимается в девятом сезоне? Зрители уже ко всему привыкли. Вот труп из второго сезона играл свидетеля в седьмом. И ничего. Никто не заметил. Но режиссеры были недовольны Митиными находками. Уволить его обещали регулярно. «Никто меня не выгоняет, наоборот, благодарят», ответил Митя, вытирая вспотевший лоб. «Тут дело куда хуже оборачивается». Среди сомнительных достоинств молодого человека, которые пробуждали у Варвары материнский инстинкт защитить и уберечь, имелся крохотный недостаток. В любой непонятной ситуации Митя начинал потеть, причем так, будто включал кран под мышками. Варвара думала побороть этот недостаток. С недавних пор она увлекалась старинными рецептами красоты и даже завела ВКонтакте блог, где публиковала старинные, но очень милые рецепты. Среди них имелось простейшее домашнее средство для борьбы с потом. Испробовать его на Мите пока не получалось, пока их отношения не перешли на новый уровень. «Взял кредит и забыл деньги в кафе?» «Зачем мне кредит? У меня зарплата». «Потерял паспорт, твою квартиру продали черные риэлторы». «Ты что, наш сериал смотришь?» — обиделся Митя. «Нет, я тебя знаю», — ответила Варвара. «Нахамил кавказцам?» «Какие кавказцы? О чём ты?» «Вариант остался один. Тебя продали в гарем». Под мышками у Мити нарисовались тёмные кружки, невольно напомнив о рецепте из блога. «Как ты можешь шутить в такой момент?» Варвара убедилась. «Важное событие на сегодня отменяется». Крошка везения развела ручками. «Может быть, так лучше». Нельзя сказать, что Варвара наметила прожить с Митей жизнь, вырастить троих детей и умереть в один день, держась за руки. Митю правильно было завести, как мужа и домашнее животное в одном теле, чтобы не покупать два вида корма. Варвара старалась совершать в жизни только правильные поступки. Она составила примерный план. Выйти за Митю, пожить года 2-3. попробовать семейную жизнь на вкус и расстаться, чтобы не нарушать статистику разводов первых браков. А после, имея практический опыт, выбирать окончательный вариант семейного счастья, если таковое ей понадобится. «Тогда наберись храбрости и скажи, что случилось», — велела она. На Митю приказы действовали освежающе. «Меня хотят убить», — выпалил он, — и окончательно покрылся потом. «Девять сезонов подействовали на мозги?» — спросила Варвара. Ничего другого предположить было нельзя. Сойти с ума, которого у него было не слишком много, Митя не мог. Он практически не пил, не принимал запрещенные вещества, даже когда его угощали. «Кому надо убивать ассистента по актерам?» Глупость чистой воды. «Сериал ни при чем!» ответил Митя, мрачно рассматривая обломок башни. «Если не убьют нарочно, погибну в ближайшие дни». «Кто-то из актеров на тебя обиделся и угрожает?» «Никто не обиделся и не угрожает. Слепой рок хочет принести меня в жертву». Варвара не верила ушам. Митя ничего не знал про древнегреческий театр и трагедию рока, про то, как герои боролись против воли богов и гибли в неравной схватке. Откуда что взялось? «Кто тебе рассказал, пророк?» спросила Варвара с внезапно проснувшейся ревностью. Она ему точно не рассказывала. Взмокший Митя смотрел, как котенок, свалившийся в ведро. «Ты не будешь смеяться. Над роком не смеются. Не жалей красок». Подробности оказались глупейшими. На прошлой неделе... Митя стал получать странные сообщения в мессенджер. Вместо обычных предложений взять выгодный кредит под 7% в день или бесплатно вылечить зубы, стали приходить бессмысленные фразы. Например, «Время истекает» или «Твое последнее желание» или «Конец близится». Номер, с которого приходили сообщения, неизвестный. Набравшись вчера смелости, Митя позвонил по нему. — ответил женский голос. Дама представилась гадалкой Эстель. Митя потребовал прекратить спамить его дурацкими фразами. Гадалка удивилась, она ничего не отправляла. Но раз их свела чья-то воля, она приглашает Митю на сеанс. Даже денег не возьмет. «И ты поехал», — сказала Варвара. «Что было делать?» — ответил Митя. «Где избушка гадалки?» «В бизнес-центре в Купчине». Настоящую гадалку видно по офису. «Не смейся, Варя, всё слишком серьезно. «И не думала», — ответила она, чтобы подбодрить Митю. «Ты приехала, что дальше?» Она позвонила греческим богам. Все казалось проще. Гадалка раскинула перед Митей карты, посмотрела ему в глаза, бросила кости с рунами, сожгла лучину, рассмотрела пепел и пришла в глубокое волнение». Эстель сказала, что надо мной тяготеет рок смерти. Митя вздрогнул. Так и сказала? Тяготеет? Так и сказала. Я не доживу до 21 мая. За этой датой нет линии моей жизни. То есть 22 мая Эстель не видит линии твоей жизни. Ее там нет! Вскрикнул Митя. По его лицу текла струйка пота. «Не слез. «И тут она предложила тебе купить средство, которое продлит твою жизнь», — уверенно сказала Варвара. «Современная гадалка должна использовать самые передовые технологии маркетинга. Клиента берут за душу бесплатно, а потом вытряхивают деньги». «Предлагал ей деньги, она не взяла», — ответил Митя. Эстель была так напугана, что просила больше никогда к ней не приходить. Забыть про нее навсегда. Она ничем не может мне помочь. Все кончено. Надо мной тяготеет рок смерти. Я умру. Варвара могла приободрить его мыслью, что все мы умрем Когда-нибудь. Но мудрость Митю не утешит. Юноше не хочется умирать в 26 лет. А какая потеря для кино? Кто будет таскать несчастных актеров в пасть сериалу? чего ты умрешь? «Я не знаю!» — выкрикнул Митя. «Это рок! Всему конец!» Умереть от рока во времена пандемии — в этом есть нечто изящное. Только Митя не оценит. Варвара стала думать, чем помочь. Может, отвезти к психиатру. «Как выглядела эта Эстель?» Митя замялся. «У нее загадочный вид». Наконец ответил он. Для портрета этого было маловато. Глаза инопланетянина. Черная санитарная маска и такие узкие, он показал на себе. Очки для спорта. Брюнетка-блондинка или рыжая ведьма. Дреды с черными и белыми колечками. Целая копна свисает, как у пришельца из «Хищника», помнишь? Фильм, в котором молодой Шварценеггер сражается с инопланетным охотником за черепами, Варвара часто пересматривала. А гадалка явно следила за модными трендами. Во что одета в Шкуру убитого медведя? В отличие от настоящих мужчин, ассистент по кастингу обязан разбираться в костюмах. Даже женских. Ему актеров подбирать под закупленный на сериал гардероб. Митя с досады махнул. «Ну о чем ты, Варь? Что я платье буду рассматривать, когда надо мной рог?» «Гадалка с дредами», — подвела итог Варвара. «Точный адрес салона запомнил?» «Ты за кого меня принимаешь?» Варвара точно знала, за кого принимала Митю. Он мог забыть и не такое. Но в этот раз оказалась права. Он четко назвал этаж и номер офиса. «Диктую ее телефон». «Зачем?» «Запишусь на прием. «Поищем твою линию жизни», — ответила Варвара. «Как-то неудобно. Сначала спрошу у нее разрешения. Митя вынул из кармана, где должна была прятаться важная коробочка, смартфон. Полистал мессенджер, нашел номер и нажал вызов, не забыв включить громкую связь. Механический голос сообщил, что аппарат вызываемого абонента вне зоны доступа. «Ничего не получится», — обреченно сказал Митя. «Не вешай носа. Сегодня не успею, завтра сама к ней съезжу». «Не надо, Варя», — вздохнул он. «Мне уже ничто не поможет, если только...» «Митя, не бери пример с героев сериалов, которые интригуют зрителя перед рекламной паузой. Начал говорить, договаривай. Ты же мужчина, все таки «Хорошо, если требуешь». Этель сказала, что единственный способ спастись кто-то должен добровольно взять на себя мой рок. Он робко и застенчиво посмотрел на Варвару. Цалбак капнула. Выпал редкий случай, когда Варвара не знала, что сказать. "Да, я беру на себя твой рок", она не могла себе позволить. Вот так сразу. Да и что стоит ее слова? Рок не послушается. «Каким образом это делается?» Эстель сказала, что не может провести такой ритуал. Нужен сильный медиум. «Сколько у тебя дней в запасе?» «Если считать 21 мая последним, три дня», — ответил Митя. «Видно, заранее сосчитал, чтобы не ошибиться». «Раз у тебя остались считанные дни, надо использовать их с толком». «Как?» «В ресторан не успеем». Веди в знаменитый буфет Ленфильма. Митя вытер вспотевшую ладонь и по-хозяйски взял руку Варвары. Ладонь была сырая и липкая. Варвара улыбнулась ему как другу, которого приходится спасать.